Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Необходимость воздержания Эпиграфы Своего рода отречённость обязательно и для мирян Епископ Феофан Затворник Воздержание — есть первый шаг — во всех добродетелях. Игумение Арсения. Воздержание. Это слово обычно вызывает неприязнь у людей мира. Да и для многих христиан воздержание чуждо и непонятно. А между тем воздержание одна из первоначальных. всегда необходимых добродетелей христианина, является одновременно и условием стяжания, и плодом сопребывания с ним Духа Святого Божия. Но что надо понимать под словом «воздержание»? Это удерживание себя от исполнения тех своих желаний, которые не согласуются с Божьей волей, не дают пользы душе, не обогащают ее духовно, не служат к накоплению ею сокровищ в Царстве Небесном. Апостол Павел говорит, «Все мне позволительно, но не все полезно». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 12. «А если не полезно, то зачем же мы будем врагами себе, касаясь вредного?» Не будем думать, что воздержание есть только монашеская наука, и что поучение о нем святых отцов относится только к инокам, но не к христианам, живущим в миру. В той или иной мере каждый христианин должен быть подвижником, а все подвижники воздерживаются от всего. Те — мирские, для получения венца тленного, а мы — христиане — «Нетленного», — говорит апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Мы уже говорили о необходимости для христианина проявлять воздержание в отношении ненужных житейских дел для сбережения своего времени. Но не только в этом необходимо христианину в каждой из дней его жизни проявлять воздержание если только он действительно хочет идти путем стяжания Духа Божия и быстрее достичь цели своей жизни. Наша природа глубоко испорчена, извращены грехом наши телесные потребности и душевные склонности и привязанности, поэтому удовлетворение их безрассудительности, а ее нам всегда не достает, так часто ведут нас если не к греху и соблазну, то всегда к рассеянности и потере драгоценных сил и времени и упущению благих возможностей. Отец Иван Кронштадтский пишет. Говорят, как бы не смотрел, так не соблазнился бы. Как бы не услышал, так и сердце не болело бы. Как бы не вкусил, так и не хотелось бы. Видите, Сколько соблазна от наших глаз, слуха и вкуса. Как много людей страдали и страдают от того, что, не будучи тверды сердцем в добрых расположениях, взглянули неосторожно, нечистыми глазами, послушали, непривычными для развлечения добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом, чувства, Грехолюбивой жадной плоти, необузданной разумом и Божиими заповедями, вовлекли в разные страсти житейские, помрачили через них умы сердца, лишили покоя сердечного и отняли свободу у воли. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, или лучше, как нужно беречь свое сердце. чтобы через чувства внешнее, как через окно, не пробрался грех, и сам виновник греха дьявол не омрачил и не уязвил своими стрелами ядовитыми, смертоносными небесного птенца нашей души». Вот почему христианину нужно воздержание. Цепь добродетелей христианских образует собой как бы плотину, удерживающую благодать в душе христианина. И надо бояться прорыва этой плотины хотя бы в одной из добродетелей. И тот, кто думает серьезно о спасении своей души, не может пренебрегать добродетелью воздержания. Приучить себя к воздержанию — это большая победа. Воздержание в малом поможет укрепить волю и поведет к победе в Великом. Епископ Игнатий Брянчанинов пишет, побеждающийся малыми пожеланиями побеждается непременно и великими. Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, ни страсти гнева, не научившись побеждать вообще все пожелания, чем исключительно исправляется испорченность воли». «Что не полезно, то и вредно», — говорил преподобный в Великий. Невозможно перечислить все стороны человеческой жизни, в которых христианину нужно проявить воздержание. Как пишет преподобный в Великий, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры. и на сон, и на одежду, и на все чувства. Следует сказать, что христианину необходимо воздерживаться и от очень многого такого, что обычно в миру не считается предосудительным. Так мы бываем неразборчивы в знакомствах и не воздерживаемся от общения с людьми, заведомо влияющими на нас нехорошо в духовном отношении. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Имеющие на себе замаранную одежду морают платье тех, которые прикасаются к ним». Таким же образом люди злые нравом и неисправные поведением, обращаясь с простейшими и говоря к ним неподобающие речи, как грязью оскверняют душу их через слух». Преподобный Серафим Саровский говорил, что одно во многословие с теми, которые противных с нами нравов, довольно, чтобы расстроить внутренность внимательного человека. Знай, что для того нам и надобно не выходить из келий, чтобы не знать худых дел человеческих, и тогда в неведении ума своего во всех видеть людей святых и добрых. пишет преподобный Исаак Сириянин. Вот один из примеров опасности для христианина общения с инакомыслящими. В компании рассказывают кощунственный рассказ. Все смеются. Христианин не может смеяться, так как тогда он будет принимать участие в кощунстве, то есть грешить тяжким грехом. Если же его поведение и выражение лица будут отличными от других, то он будет белой вороной и привлекать к себе внимание. Боясь потери времени, христианин должен мудро отнестись и к обычаю посещать своих родных и друзей, ходить в гости. Здесь могут быть два случая. Если идут в гости для того, чтобы убить время в праздных разговорах, сплетнях и пересудах, или хорошо попить и поесть, то, конечно, здесь будет более вреда для души, чем пользы. И здесь надо проявить воздержание. Но в гости можно пойти и так, как рекомендует отец Иоанн Сергиев: Когда идешь в гости к кому-нибудь из родных и знакомых, иди не для того, чтобы у них хорошо поесть попить, а для того, чтобы разделить с ними дружескую беседу, чтобы, беседуя любви и искренней дружбы, оживить свою душу от житейской суеты, чтобы соутешиться верою общею, «Я ищу не вашего, а вас», — пишет апостол Павел. Есть еще область невоздержания, в которой считается достоинством. Это область знаний и удовлетворения своей любознательности и любопытства. На первый взгляд, кажется действительно, что чем больше знаний имеет человек, тем для него лучше, тем он умственно богаче или, как говорят, эрудированнее. Так думают, кажется, все образованные люди. Но не идет на пользу эта светская аксиома душе христианина». Вот как думает об этом отец Павел Флоренский. Мы осуждаем жадность в пище. Но почему же в таком случае необузданное удовлетворение другой естественной потребности — познания, не считается пороком? Обуздывать жадность в познании есть такая же добродетель, как полагать предел похотям плоти. И действительно, наш ум — это сосуд определенной вместимости, и его неразумно переобременять. А время, в которое мы наполняем его сведениями, отсчитано нам точную мерою. Благо нам, если он наполняется нами вечными ценностями, тем светом истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. «Но если мы тот же сосуд, наш ум, наполняем в изобилии наукой, светской литературой, политикой, новостями, то в нем мало останется места для богопознания». Вместе с тем мы теряем и время и силы при мирской мудрости с очевидным ущербом для приобретения истины вечной. Вместе с тем излишнее богатство знаниями есть один из видов богатства. Отсюда следует и опасность его, поскольку Господь предупреждает всех богатых, трудно богатому войти в Царство Небесное. По словам схиархимандрита Сафрония, подлинное христианство простирается на нестижание не только материальное, но и на интеллектуальное. В своих научных познаниях люди видят свое духовное богатство, не подозревая при этом, что есть иное, высшее познание и подлинно несравнимое богатство, приносящее великий покой. В погоне за материальным комфортом люди утеряли комфорт духовный. И современный материалистический динамизм все более и более приобретает демонический характер. И неудивительно, ибо это есть не что иное, как динамика греха. А старец Силуан пишет, «Кто читает плохие книги или газеты — Тот наказывается голодом души, потому что пища души и наслаждение ее в Боге, в Боге и жизнь ее, и радость, и веселье. Конечно, не все свои силы на земле возможно отдавать непосредственно Богу. Есть и кесарева, которое надо отдавать кесарю. и нам надо какое-то время тратить на изучение полезных для жизни знаний и наук. Но, тратя на них время, надо воздерживаться от траты сил и времени на изучение и знакомство с теми областями знаний, без которых мы можем свободно обойтись. Если не неполезна бестолковая неразумная любознательность, то тем более вредно любопытство. то есть желание осведомиться о том, что не имеет отношения к моей жизни и ее насущным интересам. Любопытный человек — это пустой, неглубокий человек, который заполняет свой мозг преимущественно последними новостями и сплетнями, то есть тем, о чем завтра все забудут. Святые отцы говорят любопытство есть большой грех, от которого погибла Ева. Несколько подробнее необходимо остановиться на воздержании от светской литературы. Художественная литература есть один из видов искусства, а искусство — огромная сила. Как пишет протеерей и профессор Василий Зинковский, искусство — «по существу своему» может сообщать воображению возвышенную и светлую силу. Светлые образы, создаваемые искусством как вечные спутники, всегда зовут нас к тому, что чисто, изящно и благородно. Однако в искусстве, как мы его находим и в современности, и раньше, всегда есть много и двусмысленного, и этого отрицать не следует». Именно поэтому и действие искусства в нас двойственное. Оно возвышает душу, но оно же вносит и яд в нее. И действительно, литература содержит и хорошие глубокие книги, написанные верующими людьми, например, произведения Достоевского, но вместе с тем и произведения, сеющие разврат, как, например, произведения Мапасана, Арцыбашева и других, или поистине сатанинские, например, немецкого писателя Эрнста и других. Если первые могут углубить наше знание жизни, то последние будут вливать яд в наши души и питать страсти. Многим знакомы издревидные, пестреющие красочными обложками книжные лотки, изобилующие подобной литературой, начиная от научной фантастики, мистики и кончая откровенной порнографией. Более того, кто может учесть то влияние, которое может оказать на христианского читателя перо всякого атеиста? И пусть оно не лишит христианина веры, но кто знает, в какой степени оно охладит эту веру и в какой степени заразит читателя прилогами сомнений, страстей, пристрастий и мирской суетой. Поэтому христианину нужна осторожность при чтении светской литературы. Вместе с тем, надо всегда учитывать, что светская литература отнимает у нас много времени. и часто засоряет мысли праздными воспоминаниями, от которых нелегко освободиться. Кроме того, в общераспространенной светской художественной литературе могут всегда встретиться отдельные места, полные скверны, что отравляет душу и загрязняет воображение. И если писатель талантлив и созданные им образы яркие, то зараза этой скверны. может засесть нас так глубоко, что ничто в жизни не сможет вытравить ее из нашей памяти. Недаром один из философов в древности сказал, «Я не так хотел бы иметь хорошую память, как способность забывать». Как говорит архиепископ Иоанн Шховской, «Забвение есть такой же дар Божий, как и память. Мы бы сошли с ума». если бы все помнили или все забыли. Отметить следует, однако, что у христианина есть возможность достижения в этом отношении. Преподобный Варсонофий Великий пишет, «Воспоминаний о том, что ты видел, слышал или сделал, ничто не уничтожает, кроме молитвы, соединенной со смирением, трудами, слезами И с отсечением своей воли. Итак, при усиленной молитве и развитии христианских добродетелей благодать Святого Духа помогает христианину в изглаживании нечистых и горьких воспоминаний. Однако для этого уже потребуются великие духовные труды. Естественно, что далеко не всем будет возможно полностью отказаться от чтения светской художественной литературы. Невозможно уклоняться от ее чтения, например, школьникам, которые обязаны изучать ее, и учителям, наставникам и пастырям, которым надо разбираться в ней. И здесь остается лишь молиться об исполнении обетования Господа о безвредности ядов, в данном случае душевных, для уверовавших в Него. В тех случаях, когда мы не можем уклониться от чтения светской литературы, Надо непременно читать и Священное Писание, и Духовные книги. Благо тем, кто будет замечать в себе при этом рост интереса к последним и ослабление влияния и вкуса к первой. Такой человек на верном пути к Царствию Божию в своей душе. Поистине, надо считать величайшим несчастьем, что значительную часть времени у современного человечества — отнимает политические интересы. Чтение газет, радио, разговоры о политике, размышления о последних политических новостях и событиях с точки зрения цели христианской жизни для души христианина — это только потеря драгоценного времени и отвлечение себя от важнейшей из своих задач — работы над духовным совершенствованием себя. ведь почти никто из рядовых христиан не может сам повлиять на ход политической жизни. А если так, зачем же тратить время и энергию на праздное чтение и праздные размышления? Однако многим из христиан невозможно по своему положению в обществе быть вполне чуждыми к его интересам или быть невеждами в вопросах современности, поэтому для них нужно бывает чтение газет, Здесь можно упомянуть о том, что современный нам подвижник благочестий отец Виталий Брикбекский просматривал газеты, стремясь рассмотреть в происходящем в мире невидимое действие Божией воли. Вместе с тем, здесь следует указать, что газеты можно читать по-разному, можно прочитывать достаточно полно и несколько их затрачивая часы, и можно проглядывать заголовки в одной и прочитывать лишь наиболее важные сообщения в короткое время. В последнем случае мы отдаем дань Кесарю, но сберегаем и время, и душу от той массы пустых и развлекающих мыслей, которые вольются в нас при чтении в течение длительного времени. Тот, кто обладает способностью самонаблюдения, может заметить, как засоряет всякая светская литература, книги, статьи, газеты, радио, сообщения и так далее, нашу душу. Уходят куда-то вдаль духовные интересы и мысли о Боге и о Его промысле, устраняются заботы об очищении сердца, не интересуют более вопросы внутренней жизни. Словом, исчезает из жизни все то, что приобщает душу к жизни в вечности». Ум всецело занят последними мирскими новостями и впечатлениями, которые, будят суетливое беспокойство, волнуют и наполняют душу подсознательной тревогой. Нет уже мира в душе. Она наполнена суетою. Как будто бы в храм души, где ранее звучало словословие Творца, ворвались крикливые голоса и нестройные звуки мира и заглушили молитву. Пусть плачет тогда душа, если она имела возможность избегнуть этого нашествия мира и понебрежности не оградила себя от него.